Кабинки были маленькие, но уютные. Девушка-массажист, оценив крупную фигуру Юрия и свои тоненькие ручки, на ломаном русском сказала: "Подождать, сейчас поменять человека". И ушла. Юрий лёг на кушетку и попытался подумать о чём-нибудь хорошем. Однако, как пчела, беспокойная мысль вонзилась прямо в голову и не отпускала. Он понял, что он не успокоится, пока не увидит Татьяну прямо сейчас. Юрий шёл по коридору и ругал себя. Да, признаю, что я параноик. Дурак, прямо какой-то влюблённый Ромео. Я клянусь, только взгляну на неё, пойму, что с ней всё в порядке, и обратно на стол массажиста с большими руками. Пообещал сам себе Юрий, как бы оправдывая за своё немужское поведение. Бассейн встретил его тишиной, мёртвой тишиной. Только где-то вдалеке капал кран. Кап-кап-кап. как будто отсчитывало уходящее время. В бассейне на дне что-то лежало. Он подошёл поближе к кромке бассейна, и тут же взрыв пробежал от головы к сердцу, и Юрий, не задумываясь, нырнул в бассейн как был одетым. Он её целовал, но как-то настойчиво, как-то жёстко, ей так не нравится. Но это не его губы, как оттолкнуть? Она пыталась, но у нее не получается. «Надо закричать! Пустите!» «Бесполезно!» Но тут мелькнул свет, и она пришла в себя. Белла сначала почувствовала, как из груди вырываются легкие. Потом ей обожгло горло, и, наконец, горячий воздух ворвался в нее. Судорожно вдохнув, она закашлялась и открыла глаза. Размытые силуэты наклонились над ней. «Белла Сергеевна, ну вы даете!» Услышала она почти родной голос Дмитрие Ивановича. Если бы не Юрий, вы бы утонули. Заметьте, не поплавали, не оздоровились, а утонули. Чувствуете разницу? Вас что, родители в детстве плавать не научили? Разойдитесь все, пустите доктора, кричала Капа. Вокруг было много народу, но Белла не различала лиц. Она лежала на лежаке возле бассейна и судорожно пыталась вспомнить, что с ней случилось на этот раз. Когда Дмитрий с Капуни 5 минут назад вошли в холл санатория, там царила ненормальная суета. Все что-то кричали и куда-то бежали. "Переводи, что случилось?" резко сказал Дмитрий. "Они все кричат, что кто-то утонул в бассейне", сказала Капа. Дмитрий побелел, и они, не сговариваясь, рванули. Белла лежала на лежаке, живая. Это было на данный момент для него самое главное. Рядом стоял мокрый Юрий в окружении персонала санатория "Турист в Брело" в полном составе, исключая, естественно, Александрова. Когда Дмитрий понял, что с Беллой всё в порядке, он выдохнул, отвёл Юрия в раздевалку и, усадив напротив, сказал: "Давай всё по порядку". Руки у него немного дрожали, и, чтобы скрыть это, он сжал их в кулаки. "Давай, мы с мужиками, Валерой и Семёном, ушли на массаж. Проводится он в отдельных кабинках. Девушка в моей кабинке, видно, поняла, что такого борова, как я, её не помять, ушла, сказала ждать". Юрий замолчал, не зная, как объяснить, почему он вернулся в бассейн. «Юра, продолжай. Говори все, что видел и чувствовал. Даже если тебе это кажется неважным, говори». Очень мягко, но настойчиво наставлял его Дмитрий. «Ну...» — замялся Юрий. «Вы, наверное, заметили. У нас тут с Татьяной отношения». «Да, Юра, мы заметили. И это прекрасно. Дальше». «В общем, почему не пойму, как-то неспокойно на душе было. Думаю, пойду проверю, все ли с ней в порядке». Вот так, ни с чего. Ну, как ни с чего. Вокруг нас какие-то вещи постоянно происходят. Вчера погиб Александров, да и Таня постоянно повторяет, что беда с нами поехала. Понятно, дальше. Дальше я зашел, а в бассейне тишина. Прямо мертвая? Нет, кран капал громко. Кран? Но в бассейне нет кранов. Не знаю откуда, но громко так кап, кап, кап. Понятно, дальше. Я подошёл к бассейну, а там на дне кто-то лежит. Сразу я не понял, кто. Мне даже показалось, что это Таня. От страха, наверное. Они ведь с Белой так не похожи. Ну я и прыгнул, в чём был. Даже телефон из кармана не вытащил. И как бы в доказательство Юра достал умерший смартфон. Соболезно. Дальше. Дмитрий торопил Юрия, как бы боясь, что он что-то забудет.